я просто замерзла, стоя голышом в ожидании, когда же, наконец, правила этикета позволят надеть длосчастную рубашку. Видя, что я дрожу от холода, Луиза поторопилась найти свою перчатку скорее. Очень хотелось крикнуть, чтобы подавала в перчатке. Но это было бы грубейшим нарушением этикета, и я дрожала молча. Но тут графиня, резко дернув рукой, локтем сбросила со столика на пол домашний чипец. Бросились поднимать его.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 Дафине давно требовалась близкая по статусу и возрасту подруга. Принцесса была вдовой, вспоминающая собственное замужество с ужасом, но славилась чистой и безупречным поведением. Да, она не была слишком умна, но доброта и некоторая меланхоличность, так напоминали Антуанетте Шенбрун, Мими созабыла и ее саму с Шарлоттой. Привыкшая к нежной дружбе с сестрой, Дафина невольно искала такого же общества,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 Уже заранее было известно, что будущая супруга, Мария Жозефа, очень некрасива, если не сказать больше, уродлива. В ответ на такие разговоры Станислав презрительно возражал. но Зато она из очень плодовитой семьи, у ее матери 14 детей, а у ее бабушки было и вовсе 19. Я едва сдержалась, чтобы не напомнить, что у моей матушки тоже 16. Однако у меня их нет вовсе».